Глава 30. Серый балахон Красавцы, где вы его поймали? Я впервые увидел счастливого черепа. Я даже забеспокоился, как бы его лицо не треснуло пополам от радости. На пятом ярусе он пытался убежать наверх. Боец неопределенно махнул рукой. «Хитрый гад, не пошел вместе со всеми», — проговорила Кобра. «Что ему с ними делать, кровь пить? Вряд ли он по этой части», — пожала плечами Лиана. Ты «Почему ты так увягина?» — Папаша отсомневался. «Если он вышеобращенный, ему и так есть у кого пить. Термос наверняка всегда рядом». «Слушайте, уж решайте потом, мне что с ним делать?» — раздраженно спросил боец. «Где он?» Череп взял себя в руки и вновь стал холодным и смертельным, как безопасная бритва Нева. «Так это в коридоре стоит. Заводить?» Череп медленно кивнул, и боец исчез. Через секунду уже двое бойцов тащили связанного невысокого человека с капюшоном на голове в главный зал. Помимо капюшона, они надели ему на голову мешок из черной ткани. Они прошли с ним на середину зала и встали по бокам. — Вот нос. Отдаем пленного тебе. У нас там полно еще работы. На шестнадцатом небольшой отряд засел. Наши выкуривают их как раз. — Спасибо. Свободны. — махнул лапой нос и повернулся к нам. — Есть отдельная комната? — спросил я. — Допрос придется проводить без лишних свидетелей. — Я понимаю. Идите сюда. Нос прошел в другой конец зала и открыл небольшую дверь, ведущую в комнату отдыха. — Стол, стулья, кресло, диван. Кобра подхватила пленова, хмыкнув при этом, что какой-то он легкий, и потащила его внутрь. Усадив его на стул, она не стала его привязывать, а просто встала за ним. Э, — Если я правильно понимаю, то он не успеет нас всех сразу загипнотизировать. Между делом спросил черепу у папаши э, Нет, это делается по-другому, и к массовому гипнозу гаматов отношения не имеет, — заверил его знахарь. И то, что он делал, это очень тонкая и тщательная работа. Ну что же, давайте знакомиться. Когда все расселись, я дал команду кобри, она сдернула с головы пленника черный мешок. Череп издал громкий возглас и тут же оказался возле пленного. — Титан, сволочь ты какая, она же тебя убила! Он схватил мужичка за плечи и хорошенько стряхнул. Лысоватый, лет сорока пяти, с огромными кустистыми бровями и колючим взглядом из-под них, он просверлил всех собравшихся. Кобра он не видел, но с опаской покосился на лапу Вервольфа на своем плече. «Убила!» — глухим голосом согласился Титан. «Но ну, Улей решил по-другому». «Что?» э -э, «Ничего». Череп повернулся к нам. «Вот с ним я несколько лет был в одной команде, но в конце концов он предал нас. Вернее, даже оказалось другое, что он не один десяток лет работал на Нолдов и активно шпионил за нами, особенно когда появилась Марго. Шпион Нолдов, вы его убили, а он перед нами здесь и живой, и занимается тем же самым, правильно?» — уточнил я, череп кивнул, ничего не понимая. «Она воспользовалась своей силой нимфы, но я выжил. Затем выследил вас и перешел с вами сюда», — рассмеялся Титан. «Э, «Но мы тебя не видели», — растерянно сказал Череп. «Не должны были. Мы попали, к счастью, в разные бункеры, лично я в стальной город. Я не собирался заниматься чем-то подобным и решил спокойно сидеть на одном месте. Городок там спокойный, мухи не кусают». Расплылся в улыбке Титан несколько десятков лет. Я наконец-то осмыслил эту цифру. Охренеть! «Э, «Как ты оказался с романтами? Допрос начал Череп. Я был не против, тем более он знал этого Титана как облупленного. Хотя не совсем, мужичок-то не просто оказался. Несколько лет, по словам самого черепа, водил их за нос. Вот не хотел бы я узнать, что у меня в команде такой заведется. Или такая. Длинная история и опасная, ты меня понимаешь. Здесь все могут держать язык за зубами. В комнате находились только мы и нос неизменным пронырой. Вот последнего я бы удалил, но решать носу. Мы у него в гостях. А, продолжай. — кивнул череп. — История началась просто. Нибелунг, вы его знаете, у того вечно свербит задницы. Полез как-то опять искать туннели древних. Не давали они ему покоя, понимаешь, все хотел могуществом разжиться. Как там поживает, кстати, после скребера? — Нормально поживает. Жаждет узнать, кто ему подложил десять килотонн под задницу. — усмехнулась Лиана. — Глупцы! «Я вас спас, фактически!» «Ладно, хрен с этим бесноватым карликом!» «Так вот, полезли мы в очередной раз искать туннели и заблудились. В итоге я остался один и случайно угодил в трещину. Их там полно нарисовалось после очередного взрыва. Провалился, но остался жив. Не знаю уж как, но я оказался в древнем туннеле и понял это практически сразу». Совершенно другая выработка и качество отделки. Гладкие стены, ровный пол. Да вы и сами все видели. Ходил я, ходил и набрел на нишу размером с эту комнату. Грязная, забита каким-то немыслимым барахлом, вонючая. Кости по углам раскиданы человеческие. Я сразу понял, что это лежбище элиты и уже хотел бежать со всех ног. Как увидел среди этого говна металлический пенал? Внутри него был имплант, взяв в руки. Я ощутил его небывалую мощь. Мне он, как знахарю, подходил идеально. Я ощутил себя настолько сильным, что мог ставить ментальные блоки людям вплоть до приказа самоуничтожения. Фактически я становился нимфой мужского пола, мог уничтожить или воскресить по собственной прихоти. И плакса твоя работа?» — быстро спросил папаша Кац. Титан кивнул. «Ко мне, как знахарю, приходили многие в Стальном городе. Я как-то раз попробовал заложить нечто несложное одной красотке в голову. Получилось, и после выполнения программы она ничего не вспомнила. Все прошло по сценарию, как и было задумано. Она потом еще несколько раз была у меня на приеме». Титан тихонько засмеялся, Лакса скривила лицо, собираясь заплакать, что-то вспомнив. Похотливый знахарь, похоже, ее закодировал. Ну и судьба у девки от одного знахаря к другому. Хоть и сморчки, а опасные, подумал я. «Боюсь даже представить, что ты ей заложил в голову». Пристально посмотрела на него Лиана. «Ничего сверхъестественного, чего бы не смогла любая женщина». Противно хихикнул Титан. А «Где сейчас этот имплант?» Спросил череп. Кобра грубо сорвала балахон, и Титан остался в одном свитере. Немного поковырявшись, она протянула блестящий многоугольник черепу. «Ага, вижу. Это он?» Подкинул на руке блестящий многогранник Ментат. «Да», — грустно ответил пленный. «Прощай, могущество, теперь уже хихикал я про себя». «Я таких еще не видела. Он многогранный, а не круглый, как все остальные. Объяснишь?» Кобра показала свое лицо Вервольфа пленнику, и тот от неожиданности вскрикнул. «Очевидно же, что импланты изначально изготовлялись древними!» Недовольно проворчал он, схватившись за сердце. «Нельзя же так пугать! Это образец именно древних имплантов!» Он очень редкий, только многогранный имплант является настоящим. В массовую серию пошли те, что у вас. Они на несколько порядков слабее. Была еще ограниченная серия, их еще ошибочно называют имплантами, произведенными неромантами. Кровососы сами ничего не делают. Импланты, как и оружие, все произведено древними. У нас схожий метаболизм, и поэтому нероманты охотятся за древними имплантами они тоже знают, у них толк. То же самое можно сказать и про оружие. Есть образцы очень редкие, даже не сразу поймешь, что это вообще, пока не возьмешь в руку». После этих слов кобра сорвала с титана все, оставив его голым, а затем накинула на него одеяло. Титан, как ни в чем не бывало, продолжил. «Спасибо. Те, что получше, не оставили себе, что похуже нам». «Этим барахлом забиты бункеры, оставленные нейромантами, обладая более совершенными имплантами. Они могут гасить всякий ширпотреб на раз. Был ты с имплантом, остался голым. Ха-ха!» «Э, «Как ты оказался вместе с нейромантами?» — спросил череп. После того, как нашел имплант, я еще долго бродил, но все же мне удалось добраться до стального города живым и невредимым. Как уже сказал, я еще практиковал какое-то время, после чего в одной из вылазок был схвачен нейромантом. Я-то думал, что жизнь моя наконец-то удалась, и с новым имплантом я буду припивающе жить, но не вышло. Он укусил меня, но не сделал обращенным, оставив живых ненадолго. И здесь, слава богам, появился призрак. Он частенько разгуливает по бункерам неромантов. Призрак умел говорить по-нашему, что меня очень удивило. Я рассказал ему, что обладаю даром ставить ментальные блоки людям. И он оставил меня в живых. С тех пор я работал на них. «Все как всегда, Нептун». Череп сжимал и разжимал кулаки. «Я титан!» — угрожающе прошипел пленный. «Помню, но тебя так всегда доводила Марго. Я проверил тебя, ты — это он. Так что там про говорящих неромантов?» «Призраки, говорят, их всего четверо на весулей «Считаются выше властью у кровососов, выше их только спящий, то есть мозг. Он сам решает, сколько призраков должно быть, вроде раньше их было всего двое. Но может увеличить и до восьми. Больше, по-моему, нет». Насупился Титан. «А еще кто?» — монотон спросил Череп. «Рыцари вашей терминологии, но те больше понимают, меньше говорят». «Колдуны еще могут понять, и, пожалуй, и все». «Колдуны?» — Лиана подняла бровь. «Тот не романт лаборатории, где мы нашли Плаксу, был колдуном. Знахари по-нашему. Есть еще бойцы, они уже ни черта не понимают и не говорят. Между собой они редко общаются голосом, больше телепатически». «Или через мозг», — ставил папаша Кац. — Спящий должен проснуться! — скричал попугай. — Ну да, я и забыл. Вы уже и про него узнали. Покачал головой Титан, нос и параны расслушали, затаив дыхание. — Да, он управляет всеми неромантами, и они его охраняют. Поэтому вы боретесь с ветряными мельницами. Сколько бы вы их ни взорвали, на смену им мозг поставит новых. Не сразу. «Но они появятся». «Как же нам его убить?» Череп не стал ходить вокруг да около. «Не знаю, Череп, честно». Титан развел руками, кобра сжала пальцы на плече пленного. «Зачем вы пришли сюда?» «Хороший вопрос, мне тоже интересно». «За вами никто не рассчитывал, что вы встретитесь с Архимедом и сумеете выбраться от Галатеи». «Вы получили ключ к древним туннелям, а это значит, что вы вскоре сможете узнать и главную тайну!» Почти шепотом проговорил Титан. «Ого, страшная тайна! Бр. Ну-ка, старичок, колись!» Лиана провела острым лезвием своего кинжала по его щеке и тоже прошептала ему на ухо. «Какой ты мерзкий!» Накол его!» Внезапно заорал попугай так, что все вздрогнули. «Хватайте наркомана!» «Я все расскажу, только не отдавайте меня им обратно. Я не виноват, они меня заставили!» Змолился Титан, во всяком случае слезы, брызнувшие из его глаз, казались натуральными. «Я уже слышала нечто похожее. Говори, не держи в себе!» Подбодрила его кобра своей второй лапой, положив ее на плечо Титану. Она прижала его к стулу и обнюхала за ухом. — В том пенале были начертаны закорючки древних, две строчки, но я запомнил их, — быстро проговорил знахарь. — Я все хотел перевести их, но никто, кого бы я ни спрашивал, не знал языка предтечий. — Я могу нарисовать, возможно, Архимед прочтет. «Чего же ты тормозил? Зашел бы благодать, он там и перевел тебе!» — пошутила Плакса. Титан посмотрел на нее, как на слабоумную. «Иди ко мне, малыш, я покажу тебе свое дерево!» — прошептал ему на ухо Паша голосом голотей. Папаша Кац дал ему огрызы карандаша, а Плакса подсунула свой блокнот. Через пять минут Архимед кивнул. «Это координаты двух точек. Попозже я покажу, где они находятся». Глаза Архимеда загорелись. «Э, «Ты их увидел в коробке, где лежал и имплант?» — уточнил череп. «Да, пенал остался у меня дома, на внутренней стороне крышки». «Ух ты, у тебя еще и дом есть. Наверное, не романты тебе наложницы разрешают держать?» — спросила ехидно Лиана. «Разрешают. Боюсь, только после сегодняшнего рейда у меня уже нет дома и наложниц». «Призрака мне не простят», — сгрустнул Титан. «Почему?» «Это я рассказал, что вы узнали тайну, и скоро ее узнают все. Вы же смогли проникнуть в древние туннели. Они, между прочим, проходят почти под всеми бункерами, в том числе и там, где живут нероманты». То есть теперь уже вы можете попасть к ним незаметно. А почему они сами ими не пользуются? Спросил Череп. Меня этот вопрос тоже интересовал. Все, кто имеет ДНК нероматов не могут передвигаться по туннелям. Открывать проходы у меня еще получается, но далеко не все. А ты же исчез прямо перед нашим носом из туннеля, рядом с логовом Элиты. Вспомнил череп. «Чего ты врешь?» «Находиться могу в туннеле, передвигаться не могу», — пробубнил Титан. «В чем разница?» — удивилась Плакса. «В том, что поперек туннеля каждый километр стоит невидимая завеса. Она не дает пройти нам, ни романтам или укушенным ими. Хороший способ узнать обращенного», — захихикал Титан. «Э, «Неплохой». — согласился генерал. — Что ты можешь сказать за кому? — За что? — он непонимающе уставился на ментата. — Про тех людей, которые впадают в кому и лежат в каждом бункере, как бревна. Их вообще возможно оживить? — перефразировал вопрос череп. — Не знаю, с неромантами это тоже происходит порой. Реже, конечно, но бывает. У них есть свой склад. «А это может быть как-то связано с мозгом?» Папаша Кац просиял лицом, озаренный внезапной догадкой. «Возможно, говорю же, не знаю, чего пристали», — огрызнулся Титан. «Ты, обладая таким имплантом, мог бы попробовать похаботься с человеком в коме?» — осуждающе проговорил папаша Кац. «Где я тебе их возьму?» Встально в городе я не стал демаскироваться, а упыри не отдадут ни в жизнь человека в коме». И «Почему?» «Это у них деликатес. Я предполагал, что мозг как-то связан с этим, но связать воедино у меня не получилось. Нейроманты убивают их сразу, как будто чего-то боятся. Возможно, они боятся, что те, расскажут о своей связи с мозгом» да даже просто о его существовании. «Прямо спящими убивают?» — медленно спросила Кобра, склонившись над Титаном. «Ага, прямо спящими. Мозг, как мне показалось, готовит большую акцию в отношении людей. Тому есть ряд доказательств, хотя бы та нездоровая активность при захвате бункера в последнее время. В тех бункерах, где они вырезали всех в дальнейшем, будут жить нероманты». «Им что, места мало?» «Нет, места у них с избытком. Так захотел мозг. Он решил расширяться, скоро от ни романтов будет не протолкнуться». «Как скоро?» «Год, может быть, два?» — пожал плечами Титан. «Мы застыли с напряженными лицами. Перспективы, мягко говоря, были безрадостными». А, «Ну и последний вопрос. Что ты нам можешь рассказать, на самом деле интересного, чтобы я не оторвал тебе голову прямо здесь, гнида? За Немезиду, за Юльку, за всех, кого ты предал и убил. За Вавилон!» Череп не выдержал и кинулся к Титану. Я еле успел его перехватить и усадить назад. «Вавилон?» — подозрительно спросила Лиана. Да, он на его совести, 250 тысяч человек. Череп схватился за голову и зарыдал. Я, честно говоря, не ожидал такого от генерала. Я его понимал, ой, как понимал. На фронте я потерял немало друзей, да и здесь тоже. И вот он, предатель, перед тобой сидит, но пока он нам нужен. Всего сразу из него невозможно вытрясти. Придется повременить с казнью. «Посадим пока под замок. Нос, есть у тебя что-нибудь подходящее?» Спросил я начальника бункера. «Для такого гостя найдем. Не часто у нас птицы такого полета пролетают», зловеще сказал Нос. «Только без увечий», предупредил я. То, что они будут бить его, даже не сомневался. «И по делам, не все ему на фазендах с наложницами зависать. Можно разок и выхватить по щам.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 Твоя песенка спета то овощ Паша приземлился точно на лысину Титана И радостно клюнула его в темечко Конец книги Озвучено проводником